Глава девятая. Основная теория. Под вечер сталкера пригласили к Сахарову в кабинет. Кабинет ученого располагался в подвальном этаже с отметкой минус один. Сколько всего этажей в бункере янтаря, Бобр даже не брался предположить. В ярко освещенной комнате с красивым рабочим столом из какого-то дерева со сложной извивающейся структурой работал сам профессор. Несколько шкафов, в которых плотными рядами стояли толстые книги и научные труды, небольшой отдельный столик, больше похожий на столик для игры в шахматы, пара стульев из того же незнакомого дерева, ковер и картина, имитирующая открытое окно, за которым виднелся, залитый солнцем лук, несколько коров и мальчишка-пастушок в соломенной шляпе, завалившаяся на спину и с соломинкой в зубах, смотрящей в небо. «Присаживайтесь, Бобр», — предложил Сахаров, указывая на один из двух стульев напротив его стола. Сталкер сел. Сахаров посмотрел на Сталкера, вспоминая, зачем же он его вызвал. «Бобр, я хочу обсудить с вами возможность оказания еще одной платной услуги. Вы не против?» «Отчего же?» — ответил Бобр, улыбаясь. «Я с удовольствием». «Замечательно. Я знаю, что ваш поход за необходимыми нам документами осложнился непредвиденными обстоятельствами. Я очень рад, что вы смогли преодолеть это... Хм, осложнение и вернулись живым и здоровым». «А уж как я рад!» — поддакнул Бобр. Сахаров кивнул. «Егор, вы позволите на чистоту?» «Я всегда ценил в людях их способность конструктивно воспринимать информацию, пусть даже и не самую приятную». Получив от сталкера недоуменное пожитие плечами, профессор продолжил. «Оценивая, так сказать, логикой и цифрой, ваши шансы в случае с Артемом и зломом оцениваются как незначительные. Я бы даже сказал, приближенные к погрешности». И, как ни печально, такие величины в математических моделях исключаются из расчетов. Вы, наверное, знаете, что математика способна просчитать все, что угодно, от внешне хаотичной динамики фондовой биржи до посадки космического корабля на Луну, причем с точностью до секунды и с верностью до миллиметра. Но это там, на большой Земле. Там законы Вселенной куда надежнее» и мы можем использовать некоторые из них, не выходя из... Хм... кабинета. Вам понятно, о чем я говорю?» Бобр вновь неопределенно пожал плечами. Сахаров продолжил. «Я не буду рассказывать вам о случаях, когда самые подготовленные бойцы погибали от пистолетной пули, выпущенной из более чем существенного расстояния» как опытнейшие военные сталкеры погибали от очевидной аномалии или от мутировавшей фауны, ранее не представлявшей для них действительной опасности». Бобр кивнул. «Да, совсем недавно он размышлял, как это отряд из трех бородатых сталкеров «Мишени в облы и Зайца», не первый и не второй год топчущих зону, вдруг грабанулся на подходе к свалке». Тогда за вечерним костром было высказано много предположений, но ни одно из них не показалось ему убедительным. Вывод был сделан один. Зона так решила и прибрала их всех в один день. Но в то же время зафиксированы случаи, когда новички, сами того не ведая, заходили в такие страшные места, в которые отказывались соваться профессионалы. И знаете, что самое интересное? — спросил профессор, поднимая вверх указательный палец. «Что?» — выдохнул Егор, с жадным интересом слушавший профессора. «Они не находили ничего страшного или опасного в тех местах. Мало того, они выносили оттуда что-либо имеющее огромную научную и... ээээ... материальную ценность. Но стоило только кому-либо пройти за ними следом, как они погибали». «Да...» Это зона, здесь все меняется, существует множество предположений, но давайте пока не будем об этом. Я приведу пример, когда влияние зоны можно свести к относительно пренебрежимым величинам, например, перестрелка. Казалось бы, тут практически невозможно стороннее воздействие. Участвуют люди и созданные ими механизмы, но зафиксированы случаи, когда один плохо вооруженный и экипированный человек успешно справлялся с десятком противников, находясь в худшем тактическом положении. «Как это объяснить? Как вы считаете, Бобр?» Бобр выпрямился на стуле, потер свежеотросшую бровь, некогда опаленную жаркой, приоткрыл рот и после секундной паузы вновь пожал плечами. В случае с профессором он просто не находил слов, в то время как с другими собеседниками он непременно вернул бы что-либо для поддержания разговора. Так вот, Егор, мы ввели следующее понятие в изучении зоны. Оно называется инициированная реакция среды. Я считаю, что это основополагающее понятие для того явления, которое мы называем зоной. А как это инициированная реакция среды? настороженно спросил Бобр. «Я рад, что вы спросили. Сейчас попробую объяснить. Воздействие зоны на каждого человека отличается. Это, казалось бы, субъективное ощущение. Скажем, одного в каком-то месте тошнит и страшно, а другому в этом же месте спокойно и радостно. Знакомая ситуация?» Профессор заинтересованно наклонился к сталкеру. э, -э ну да...» «Вот, например, был у нас Прохор, так он электры на дух не переносил. То грохота боялся, то, что толкнет кто-нибудь», — ответил, припоминая Прохора, сталкер. «Но он от электры и помер. Шибанула его, мама, не горюй. Главное, товарища перед ним ничего, не задело как будто, а Прохора в дым. Так у товарища его костюмчик понадежнее, а Прохор так же, как и я, одет. Был». Поправившись, закончил сталкер. «Но вот что я вам скажу. Этого вашего Прохора убила не Электро. А что?» — с расширившимися от ужаса глазами спросил Бобр. «Точнее, конечно, Электро», — немного смутившись, ответил Сахаров. «Но я вижу тут инициированную реакцию среды, вы понимаете? А если бы он боялся, скажем, кровососа, наверняка он бы инициировал кровососа». «Ну а как же сталкеры, которые вообще ничего не боятся?» «Вот недавно три опытных сталкера убились на подходе к свалке, причем каждый в своей аномалии. Это что значит? Они их сегодня испугались и зона их съела?» Прищурившись, спросил Бобр. «Тут, вероятно, другой случай. Чтобы инициировать среду, совсем не обязательно именно бояться чего-либо». «Возможно, эти люди поссорились или подрались с кем-то. В любом случае, в их сознании, вероятно, были сильные эмоции, вызвавшие локальный всплеск активности одноименного знака. Я понятно выражаюсь?» – переспросил профессор, следящий, чтобы Егор следил за сутью разговора. «Э-э, ну, как бы да, но что-то туманно все-таки», – обдумывая услышанное, ответил Бобр. «Просто примите два шага. Сначала человек инициирует среду, в которой находится, ну, скажем, как опасную или неопасную а потом инициирует ее реакцию. Так, ближе к пониманию». Бобр отрицательно помотал головой. «Хорошо, давайте еще один пример. Давайте разберем случай и из вашей практики. Так будет лучше. Любой, например, ваш недавний случай с изломом предложил ученый. «Валерий Степанович рассказал сегодня на совещании, как вы справились с этим крайне живучим, опасным и заточенным, скажем так, на человека, мутантом. Признаться, я...» С этими словами Сахаров положил руку на грудь. «Склонен верить в действительность случая. Это полностью вписывается в определенную нами схему. Бобр с сомнением потер переносицу». «Ну давайте, пример с изломом». «Честно, не вижу тут, э-э-э...» э, -э, -э реакции среды?» — подсказал профессор. «Ее самый, да». «Давайте по порядку. Будет много спорных моментов, но прошу вас, не перебивайте». Сахаров загнул на раскрытой пятерне мизинец. «Все мутанты преследуют человека с различными целями». «Откуда, вы думаете, излом мог набраться столько слов, смысловых постановок и даже английское «don't shoot»?» «Я уверен, что он не мог набраться столько у своих жертв». «Никто бы не стал с ним разговаривать так долго». «Скорее всего, он конвоировал группы людей и в силу необычайной активности мозгового вещества изучал нас, как вид». «То есть настолько, насколько он потенциально опасен», «Настолько же он и потенциально безопасен!» «Не спорьте!» – протестующий вскинул руку Сахаров, видя, что Егор раскрыл рот. «Второе!» – профессор загнул безымянный палец. «Он не делал попытки убить вас, пока вы не почувствовали его. Но ведь он мог бы, к моему сожалению, наверняка убить вас, пока вы возились с замком от сейфа. Не спорьте!» – вновь протестующий вскинул руку Сахаров – видя, что Егор опять раскрыл рот. Егор обиженно засопел. В-третьих, когда вы почувствовали чужеродное присутствие, вы испугались. И я считаю, именно этим инициировали окружающую вас среду, а именно усилили животные инстинкты излома. Егор уже как рыба, вытащенная на берег, возмущенно хватал ртом воздух. В-четвертых, Сахаров загнул указательный палец. Когда вы, как вы полагали, почти убили его первый раз, вы почувствовали свою силу, и среда поменяла свой знак. Она признала вашу силу, и он убежал от вас и блокировал дверь, хотя, зная свойства псеода уну я, к сожалению, могу сказать, что, вероятно, он потерял свою боеспособность менее чем на 50%. А это значит, что его шансы по-прежнему были выше ваших, даже с артефактом душа, как козырем. Должен признать, что это была неплохая находка, использовать целебные свойства артефакта для повышения своих психоэмоциональных показателей. Мы же, в свою очередь, знаем не понаслышке, какие раны может переживать и регенерировать это существо без потери своих физических или, скажем, боевых показателей. К вашему сведению, два квада долговцев были практически уничтожены одним псеуда уномарматус. По нашей просьбе они попытались добыть один живой или мертвый экземпляр для исследований. Стоит ли говорить, что для них существует только один вариант – это мертвый экземпляр? Но бойцы были настроены убивать это существо, на что окружающая их среда среагировала соответственно и убила их. Несколько бойцов убил сам излом, несколько попали в процессе охоты в аномалии. И в пятых, Сахаров сложил большой палец на остальные, сформировав кулак. Вы смогли выстрелить, попасть и временно обездвижить излома. Я уверен именно потому, что не продумывали этот план. То есть на тот момент в вашей голове не было мысли убить это существо. Именно поэтому он повернулся к вам спиной. «Инициированная среда не ощущала вспышки агрессии или ментальных зарисовок близкого будущего. Именно поэтому и злом никак не среагировал на ваши действия». Повисло молчание. «Ну, знаете, профессор, такое...» — Бобр рассеянно обрисовал в воздухе круг. «Я даже не знаю, что сказать. Трудно поверить». «Да, боюсь, что именно трудно поверить» но я, с вашего позволения, приведу, пожалуй, двух людей, которые поверили, или, скажем, знают это без преувеличения основополагающее явление и благополучно живут в зоне. Кто? Вы также их знаете. Они – живые легенды зоны. Они обходятся маломощным или нелетальным оружием, или вовсе без него. Оружие, скорее всего, для людей. Не догадались? Нет? Лукаво спросил ученый. Они живут в наиболее агрессивных, с нашей точки зрения. Я имею в виду точку зрения сталкеров и остальных людей, присутствующих в зоне, местах. В тех местах, где плотность и активность фауны зашкаливает за все разумные пределы. Ну, все еще не вспомнили? «Лесник и болотный доктор», — изумленно выдохнул Бобр. «Да не может быть». Сахаров довольно улыбался, разглядывая реакцию бобра. «Вот видите, бобр, я не ошибался на ваш счет. Вы...» — ученый указал на сталкера шариковой ручкой. «Определенно можете понять этот закон. И мало того, вы подсознательно знаете его и пользуетесь им в некоторой степени. Профессор, вы, наверное, что-то путаете. Я же хотел убить излома. Я даже ждал, когда он приблизится». Вдруг сосредоточенно и хмуро сказал Егор, «Ошибаетесь, уважаемый, вы не хотели убить излома, по крайней мере, если бы вы всем своим существом хотели убить его, он бы с такой же яростью атаковал вас. Повторяю, вы в душе не хотели убивать его. Если вы действительно будете хотеть уничтожить какое-либо существо...» то инициализируйте тот же эмоциональный всплеск среды и всех ее активных носителей, и тогда вам по силам будет справиться только с низшими хищниками, например, крысой», лучезарно улыбаясь, повторил профессор. «Очень вероятно, если бы вы вышли через дверь, не думая об изломе, он бы и не тронул вас». «Хотя есть вероятность, что он бы окликнул вас, вы бы, увидев и узнав его, испугались за свою жизнь, представив себя погибшим, и среда среагировала бы соответственно, он же, действуя согласно полученным импульсам, убил вас. Возможно, вы бы были уверены в своих силах и приняли бы бой, постепенно понимая, что проигрываете, и проиграли бы». Но если бы на вашем месте был лесник или болотный доктор, не было бы никакого боя, и не было бы никаких смертей. Но тогда, когда я тащил Артема, да вот тут, в двухстах метрах от ворот, я же я же был готов драться, я был готов убивать их всех, а они прошли мимо. Чувствуя, что почва его убеждений постепенно уходит из-под ног, и мозг ищет спасительной зацепки за прежние убеждения, напряженно проговорил Егор. «И снова, милейший, вы ошибаетесь. Вы не хотели убивать зомбированных. Вы хотели защитить человеческую жизнь всеми своими силами. Реакция инициированной вами среды была соответствующей. Поймите, среда стала соответствовать вашей психоэмоциональной окраске» если хотите вашему жгучему желанию сохранить Артема. Как только вы сформировали свое желание, она, инициированная вашим намерением, включила сирену, конечно же, руками долговцев. Она же активировала их активность и отрешила интерес зомбированных к вашим персонам и далее позволила вам без ранений выбраться из передряги. Тут мы видим, что и человек, в свою очередь, подвержен влиянию среды, «Если изначально, как минимум, имеет нейтральную позицию. Но почему бы ей тогда этой вашей реакции среды не развернуть зомби в другую сторону?» — спросил сталкер. «Возможно, если бы вы хотели этого еще сильнее, они бы и развернулись. В конце концов, зомбированные не имеют, в отличие от человека, функционирующей центральной нервной системы». Их мозг не способен проявлять свою волю и самостоятельно инициировать реакцию среды. Их, так сказать, антенны связи представлены обрывками нервных тканей, и они, подчиняющиеся изменяющейся среде, заставляют двигаться тело. Но тут, конечно, тоже много вопросов. Но это, если вам интересно, к некробиологу Трофиму Аристарховичу. Ну так о чем я? Сахаров потер переносицу. «А, так вот, если бы ваше желание было еще сильнее, я уверен, что вы бы смогли развернуть или остановить зомбированных». «Профессор», — взмолился Бобр, — «я больше не могу. Вы же ставите все с ног на голову». «И снова ошибаетесь, дорогой мой сталкер Бобр. Сейчас я как раз и ставлю все в вашем сознании с головы на ноги. Человек...» «Человек» и еще раз «человек» является причиной практически всех случающихся с ним событий в зоне. Здесь среда, которую можно назвать одним общим словом «зона», многократно быстрее реагирует на человеческие проявления и имеет такой ассортимент инструментов для обратной связи, как мутанты или же артефакты. Понимаете? С одной стороны, зона может лишить вас жизни – «И в то же время у нее есть возможность подарить вам здоровье, силу, выносливость и прочее, и прочее, понимаете?» Бобр откинулся на спинку стула, растерянно глядя куда-то в сторону в пол. Ученый, видя такое состояние сталкера, вежливо осведомился. «Может, чайку?» Бобр благодарно кивнул. «Было бы э, очень кстати», — хрипло произнес он. Через пару минут очаровательная девушка в белом халате принесла поднос с чайником, наполненными чашками чая, конфетками, печенюшками и нарезанными фруктами. Выпив в полном молчании одну, потом вторую чашку чая, сосредоточенно думая обо всем, что было услышано, Бобр встрепенулся. «Да, профессор, а зачем же вы вызывали меня?» «Очень хороший вопрос. Я рад, что вы пришли в себя». Это дает нам шанс, что вы выслушаете мое предложение и в свете полученной, признаться, небольшой, но практически значимой для вас части информации, вы с большей вероятностью сможете выполнить мое, э поручение. Более того, я бы не попросил вас и никого другого выполнить для меня что-то, если бы у него не было шанса выполнить это. Хватит на моей совести смертей». Оттягивая вдруг ставший тесным воротничок и понизив голос, сказал Сахаров. «Итак», хлопнув ладонью по столу и отгоняя ненужные воспоминания, сказал ученый. «Речь идет о походе в рыжий лес с нашим сотрудником Валерием Степановичем к леснику. Возлагаемая на вас функция – это обеспечить проход туда и обратно нашему сотруднику». Задача нашего сотрудника – произвести замеры изменения психоволновой активности среды совместно с лесником. Мы уже давно наладили с ним партнерские отношения, и он с удовольствием нам помогает. Полученные показатели мы условно примем за эталонные. А в дальнейшем эти данные будут использоваться для искусственной коррекции агрессивных реакций среды генерированными импульсами. У нас есть определенные разработки, которые уже работают. Кстати, Валерий Степанович будет использовать прототип устройства в вашем походе. Но мозговые излучения лесника – это качественно другой показатель. Вам придется вместе с нашим сотрудником пару дней сопровождать лесника. А что, если он откажется? Он же вроде бы гостей не любит. Любит, не любит – это субъективно. Мы… «Хм... Точнее, вы с Валерием Степановичем тоже туда не с пустыми руками пойдете. Лесник предупрежден, он вас будет ждать, но мы все равно должны учесть, что это он, а не мы, делаем ему услугу». «И... Сколько вы мне заплатите?» — спросил Бобр. чувствуя себя довольно неловко, поднимая вопрос о деньгах с таким ученым мужем. Размер вашего вознаграждения — сто тысяч» печенька выскользнув из потерявших контроль пальцев с негромким бульканьем упала в чашку с чаем следующие два дня сталкер готовился к выходу в рыжий лес его подготовка заключалась в несколько часовом прослушивании курса лекций от сахарова в его кабинете профессор с удовольствием делился необходимыми для выживания в рыжем лесу теоретическими выкладками егор «Исходя из тех теорий, которые вы теперь знаете и можете интегрировать в ваше видение зоны, вы можете сказать мне, почему я не прошу отправить туда долговцев?» — спросил профессор. «Ну, наверное...» Чувствую себя как школьник на экзамене, и, вытирая руки о выданные ему гражданские штаны и рубаху, отвечал Бобр. «Наверное, долговцы будут ожидать, что рыжий лес агрессивен и лес нападет на них?» Наполовину ответил, наполовину спросил сталкер. «Правильно. А что можно сделать, чтобы не пострадать в данной ситуации? Пожалуйста, выдвиньте свои версии и гипотезы. Я, как и говорил всегда, стремлюсь изучить ваш неповторимый полевой опыт сталкера», — подбодрил ученый. «Поскольку это также является одной из ключевых позиций в моих исследованиях. Итак...» «Ну, наверное...» Помявшись, начал рассуждать вслух Егор. «Наверное, если бы долговцы думали об окружающей их среде как об агрессивной, и в ней были бы только слепые псы, крысы и плоти, и мало аномалий, как возле периметра», уточнил профессор. «Ну да», — согласно кивнул Бобр, «то среда бы проявила свою агрессию, а долговцы, как пить дать, перебили бы всех мутантов». Прикидывая и так, и это к ситуацию, отвечал Егор. Сахаров согласно кивнул. «А если в Рыжем лесу, то, наверное, не справится ребята?» «Нет, не справится сказал Егор. «Там кровососы неубиваемые, чернобыльские псы, снорки, псевдогиганты. Аномалия на аномалии. Нет. Если это, как ее среда, захочет их уничтожить, то у нее все шансы». «Егор, Егор, не торопитесь с выводами. Подумайте о благополучном исходе. Когда бы они, я имею в виду бойцов группировки «Долг» или любой другой, смогли бы дойти до лесника и выполнить задание?» переспросил Сахаров. «Ну, наверное, если бы все залезли в танки с максимальной защитой от аномалий. Ведь есть же такие. И гусеницами давили бы всех мутантов. Еще и пулемет сверху». «Наверное, так можно пройти Рыжий лес», — вопросительно ответил Бобр. «Нет, Егор, вспомните все эти мертвые танки БТРы, разбросанные по всей зоне. Правительство уже пыталось использовать регулярные войска. И что получилось? думаете еще, Бобр, думайте». Сахаров постучал карандашом по записной книжке, лежащей на столе. Егор наморщил лоб. «Ну, тогда...» «Если мы не можем победить рыжий лес, тогда надо... Э, «Поверить, что он не опасен, что ли?» Неуверенно сказал Бобр. «Так», — кивнул Сахаров. «И?» «И пройти лес, как будто там и нет никакой опасности», — подытожил Бобр, пытаясь угадать, глядя в глаза ученому, правилен ли его ответ. «Практически так, Егор. Силой взять лес не получится». К сожалению, наша человеческая психика устроена таким образом, что все неизвестное, что она видит, она подсознательно ассоциирует с возможной опасностью. Это и инициирует среду как потенциально опасную. Вы не сможете заглушить свои приобретенные подсознательные навыки. Но у вас, если хотите, есть определенный талант – который выражается в другом, в отличие от 99% сталкеров, подходе к пониманию зоны. Вы не испытываете негативных эмоций к вашему окружению, а в большинстве случаев это зона, и, соответственно, окружение, то есть зона, не проецирует обратно на вас ваши же разрушительные проявления», сказал Сахаров. «Но, допустим, я что-то понял. Что я должен делать?» неуверенно спросил Егор. «Давайте по порядку», – предложил профессор, открыв пятерню и закладывая мизинец. Как видно, это была манера его рассуждения и убеждения собеседника. «Во-первых, вы достаточно опытный сталкер, который понимает степень опасности от большинства представителей фауны зоны. Егор, памятуя, что профессор не любит прерывания его рассуждений, Робко приподнял руку в надежде на вопрос. «Хорошо, Бобр, спрашивайте», — разрешил Сахаров. «Вы, наверное, переоцениваете мои знания. Я не охотник за мутантами. Я адекватно оцениваю ваше практическое понимание среды. А относительно мутантов, на практике я уверен, вы можете дать сто очков по сравнению с нашими лучшими специалистами». Я говорю о практическом понимании и использовании этого понимания. Наши биологи имеют дело, как правило, с мертвыми образцами. Если бы выставить их наружу, чего я крайне не желаю, их подсознательные поведенческие реакции будут, скорее всего, неконтролируемы, и столкновения с мутантами ужасны. Вам понятно? Бобр кивнул. Во-вторых... Закладывая безымянный палец в свойственной ему манере, продолжил Сахаров. «Ваше позитивное восприятие данной реальности, или, если хотите, среды, позволяет вам сглаживать свое воздействие на нее. Образно говоря, вы обтекаемы для среды. Вы вызываете меньше волны возмущений. Вам просто меньше будут встречаться всевозможные мутанты. В-третьих, что немаловажно, «Вы обучаемы. Иначе я бы не сидел тут с вами и не тратил свое драгоценное время. Я уверен, что полученные вами знания здорово могут помочь вам в выполнении наших поручений и, соответственно, нам в исследовании зоны». Сталкер задумался. «Профессор, а можно еще вопрос?» «Да, конечно, уважаемый. Спрашивайте сколько хотите. Я постараюсь дополнить ваше понимание зоны своим». Бобр секунду колебался, а потом задал мучивший его когда-то вопрос. Этот вопрос так и остался без ответа, но сейчас он был как никогда близок к нему. «Вот говорят, что есть, э, -э исполнитель желаний, Монолит. Это правда?» — робко спросил он, внутренне ругая себя за наивность. «Да, это правда», — спокойно ответил Сахаров. «Как?» Чувствуя, что почва снова уходит у него из-под ног, растерялся сталкер. Ведь кто-кто, а ученый, профессор, академик, не мог верить в сказки. А он говорит, что исполнитель существует. А хозяева зоны существуют? Шепотом с расширившимися от ожидания благоговейного откровения глазами спросил Бобр. «Да, и хозяева зоны существуют». Земля, казалось, окончательно перевернулась, небо рухнуло вниз. Бобр ничего не понимал. «Профессор», чуть не плача, дрожащим голосом спросил Бобр, «А зона живая?» «Да, Егор, зона живая. Именно в том понимании, в котором вы представляете ее. Она разумна», — уверенно сказал профессор. Егор сидел, открыв рот, бессмысленно смотря в пространство. «Бобр, Бобр, Егор!» – встревоженно спросил Сахаров. «Вам нехорошо? Может, чайку?» «Да, профессор, было бы неплохо», – прошептал сталкер. Отхлюбывая чай из чашки, Егор восстанавливал свое состояние. Но получалось хреново. Слишком много места для вопросов освободили ответы профессора. «Профессор, я хочу знать, поясните». Отложив недопитую чашку в сторону, твердо заявил сталкер. «Конечно, я рад, что вы позволили себе расширить ваш стакан знаний, и я могу долить туда еще немного. Начнем с монолита или исполнителя желаний. Исполнитель желаний – это машина, результат очень серьезных разработок советских ученых, грандиозной задачей которых было создание светлого будущего». Это очень мощная машина, суперкомпьютер в защитной оболочке, настроенный на частоту мозговых волн человека. Монолит активирует среду таким образом, что все, что вы начинаете думать, начинает проявляться в действительности. Причем оно не возникает из воздуха, хотя и это возможно, а заставляет само пространство соответствовать частоте ваших мозговых электромагнитных колебаний. Это сложный и гениальный процесс. Соответственно, исполнитель имеет свою зону действия, затухающую по мере отдаления от эпицентра. Эпицентром, как вам, наверное, понятно, является сам суперкомпьютер, э, -э монолит. «Поэтому людей глючат когда они приближаются к центру?» спросил Егор. «Да, поэтому. Мозговые сигналы, удаленных на расстояние в несколько километров людей – недостаточно четкий и ясный, и исполнитель, он же монолит, являющийся лишь устройством, реагирует соответственно, то подстраивая, согласовывая окружающую среду с вашими мозговыми сигналами, то прекращая эти инициированные операции. И человеку начинает мерещиться всякое, чем ближе к центру зоны, к монолиту, тем частота ваших сигналов для него четче, и среда инициируется им же быстрее и от гораздо меньших мозговых импульсов, потому что вы, как несущий передатчик своей воли, ближе к исполнителю. Именно поэтому мозговой сигнал, выпущенный сталкером возле самого суперкомпьютера, реализуется на все 100%. Повторю, что суперкомпьютер считывает не то, что вы думаете, но то, что вы действительно желаете. Это электромагнитная волна совершенно определенной длины, частота которой заложена в суперкомпьютер. Поэтому, когда вы находитесь в непосредственной близости от монолита, ваш мозговой сигнал перекрывает большинство других сигналов, и монолит согласовывает окружающую среду в соответствии с вашими мозговыми сигналами. Вам понятно? Бобр кивнул. А кто тогда хозяева зоны? Так называемые хозяева зоны – это группа ученых, разработавшая проект «Исполнитель желаний». Как вы понимаете, правительство не было готово пользоваться таким изобретением. Вы подумайте только, стоит добавить мощности или разместить сеть монолитов по всей территории тогдашнего СССР или мира, и любое желание нашего генсека было бы исполнено – Это абсолютная тирания, тирания миру. Таким ли вы видите светлое будущее? Чтобы пользоваться этим устройством, нужен бы был человек совершенно особой модели, совершенно бескорыстными мыслями, но и это очень сложно. Ученые вынуждены были каким-то образом не допустить использования монолита, поэтому они всеми силами сдерживали проект». И надо отдать им должное, это были мужественные и великие люди. Они получили в свои руки такое оружие, которое гораздо страшнее атомных бомб, и они сами осознали, насколько исполнитель может быть ужасен в человеческих руках. Вначале они хотели решить вопрос отбора людей, которые бы имели допуск к исполнителю, мирным путем, и был создан контролер. «Да-да, молодой человек». Контролер был создан нами, в благих побуждениях не допустить людей с разрушительным содержимым к исполнителю. Этот теперь безработный, живущий без должного ухода и одичавший, хм, страж монолита, продолжает делать то, для чего он создан». Он проверяет мысли людей, и если там есть нечто несущее угрозу человечеству, он должен блокировать их и отводить в специальное помещение. Но идеальный план контроля приходящих людей к монолиту, конечно, не понравился правительству. В бешенстве оно начало репрессии. Часть великих ученых, этих светлых представителей человечества, тогдашние спецслужбы смогли вывести из строя или ликвидировать. Их выкрадывали из квартир, из кабинетов и увозили, но часть успела запереться в одном из наиболее защищенных бункеров. Тогда правительство в отчаянной попытке ухватить «Монолит» инициировало первую аварию ЧАЭС, в надежде, что ученые выйдут из непригодных помещений. Но группа светлых умов сопротивлялась, они назвали себя «Осознание», Они подключили себя к управлению исполнителем, залегли в автоклавы. Это был их единственный шанс сохранить свое сознание и не дать монолит в руки обезумевшего правительства. После аварии население было эвакуировано. Зона отчуждения, тогда еще просто зона, была создана, и правительство ввело войска. Конечно, тайна и без огласки, но войска, как вы знаете, не прошли. Исполнитель был активирован, и на подходах у машин глохли моторы, у людей останавливались сердца. Штурм был проигран, никто не вернулся. Все погибли, не сделав ни единого выстрела. Но были и другие подходы к группе осознания, которые они просто не могли контролировать. После этого штурма хозяева начали создавать охранников для себя и исполнителя поскольку лаборатории все еще были функциональны. ЧАЭС не была заглушена. Она продолжает генерировать электричество и по сей день. В этих лабораториях были выращены сотни видов мутантов для охраны наземных, подземных и других коммуникаций. «Вы говорите, сотни?» – сталкер поежился. «Но ведь мы знаем только десяток или другой». Да, конечно, не все виды оказались конкурентны и жизнеспособны. Мутанты создавались по принципу армейских подразделений. Пехота, диверсанты, бронетехника и прочее. Но это есть экосистема, и там существует естественный отбор. Поэтому осталось всего несколько устойчивых видов, которых мы и знаем теперь. Но это... Профессор многозначительно поднял вверх указательный палец не исключает возможности наличия других вариаций». «И как же сейчас? Что делают хозяева зоны?» спросил Егор, затаив дыхание. «Ну что они сейчас могут делать?» раздумывая, произнес Сахаров и как-то странно посмотрел на бобра. «Они умирают, ресурсы их физических тел истощены, цифровая копия сознания помещена в электронный носитель». «Да, такое возможно», Задумчиво продолжал Сахаров, сложив руки на животе и мечтательно глядя вверх. «Если разобраться, товарищ сталкер», — произнес он особым голосом, — «то мы с вами всего лишь облачко электронов. А какова природа электронов? По результатам многократных экспериментов они показали себя как частицы и как волна, все зависит от наблюдателя» то есть наблюдатель может одним своим проявлением преобразить волну в частицу а частицу в волну вы же помните е e равно мц в квадрате кроме того все указывает что электроны не имеют геометрических размеров тогда что же такое мы мы люди состоящие из этой самой материи составляющие которой не имеют геометрических размеров мы лишь сознание «Помните, я мыслю, значит, я существую». Он рассмеялся. «Но это уже совсем другая история». «Итак, о чем мы?» «А, да. Хозяева сейчас ищут либо тела-носители для продолжения развития своей мозговой деятельности. Но это, оказывается, очень сложно сделать, наверное, так же сложно, как найти одинаковые отпечатки пальцев, либо преемников». «Людей совершенно особых, выбираемых ими по очень специфичным критериям. Но находятся и такие. А выжигатель тоже сделан, чтобы защищать хозяев и исполнитель?» Вдруг догадавшись, спросил Бобр. «Это очевидно, сталкер, это очевидно. У осознания много врагов, и это очень серьезные организации. Все хотят получить исполнитель. Все». «И группировка «Монолит» защищает хозяев?» «И группировка «Монолит» — кто-то же должен уметь обращаться и поддерживать стареющее научное оборудование. Ну и стрелять, конечно». Бобр взял уже остывшую чашку чая и пригубил. «А как же вы говорите, что зона живая?» — спросил он. «Это, пожалуй, осталось пока единственным непонятным для него вопросом» чтобы, как выразился профессор, на сегодня заполнить свой стакан? О, это очень интересный вопрос. Группа осознания, они же хозяева зоны. Эти гениальные умы, конечно, не могут день и ночь только и заниматься тем, чтобы следить, чтобы их никто не нашел. Они создали, кроме агрессивной фауны, которую можно деактивировать несколькими способами, еще и других стражей. «Локальные нестабильные физические поля, именуемые аномалии». «Вот это да!» — выдохнул Егор. «А что же тогда такое артефакты? И как они работают?» «Ого! Ну, такими темпами мы с вами забредем в самую глушь. Но, позвольте, вы интересовались, живая ли зона или нет?» — напомнил Сахаров. Получив неоднократное согласное кивание головой, он продолжил. «Так вот...» Для того, чтобы управлять сложной системой аномалий и биоцинозом, был выведен определенный алгоритм действий регулирования среды и запущен через монолит. Вы, наверное, можете себе представить, если бы чудовищная система воспроизведения мутантов и аномалий вдруг вышла из-под контроля. В конце концов, хозяева тоже люди, хоть и хм, бывшие, и они еще помнят и желают рая для людей» но некоторые из них имеют совершенно иной взгляд на дальнейшую судьбу человечества. Но да это пока не важно, по крайней мере к вашему походу не должно иметь отношения. Итак, был создан алгоритм управления биоцинозом зоны. Но что-то произошло, неизвестно точно что, но у этого алгоритма появилась своя воля, Возможно, такой вариант и был заложен, поскольку для влияния на среду посредством монолита нужно было использовать волны определенной частоты. Таким образом, появилось нечто, именующее себя зона, и достаточно обособлено от хозяев регулирующее процессы, протекающие внутри периметра. Но поймите меня правильно, Егор. «Зона» — это не тот алгоритм регулирования среды и не та программа, которая была заложена в начале Теперь это нечто феноменальное, теперь это имеет свою волю, свою возможность самовыражения, и я бы сказал, познание себя через свои проявления. Вам понятно? Не уверен, профессор, что смогу понять действительно, но кое-что встало на свои места. Или, наверное, все. Тихо сказал Егор, поднимаясь со стула. «Я больше не буду вас спрашивать ни о чем. Я, пожалуй, пойду. Скоро на выход, и мне нужно быть в форме. Идите, идите, я дам распоряжение для своей экспедиции. Выберите у нас на складе то, что вам будет нужно. И проконсультируйте в этом вопросе Валерия Степановича», сказал профессор, провожая его взглядом. Вечером, встретившись с Валерием Степановичем, они пошли на склад. «Валер, слушай, мне тут профессор столько нового рассказал», — обратился он к беспечно жующему на ходу сушку ученому. «А, и что же такого рассказал?» — без особого интереса спросил Валерий. «Да вот, внезапно жгучее желание поделиться с кем-нибудь знаниями от Сахарова и обсудить их пропало». И Бобр лишь махнул рукой. «Да, ничего, собственно. Выходим завтра?» — сменил тему Егор. «Да, завтра», — все так же беспечно ответил Валерий. Потом, поглядев на встревоженного сталкера, добавил успокаивающе. «Да не зарубайся ты, я проверил свой аппарат на голове излома. Ты знаешь, что она еще жива. Мы поместили ее в специальный раствор и, в общем...» «АИК работает как часы». «АИК?» – переспросил сталкер. «Аппарат искусственной коррекции окружающей среды», – пояснил ученый. «Для нас АИК так удобней». «А вот он, кстати». Ученый достал из кармана нечто похожее на мультиметр для измерения электричества. Такой же черный прямоугольник с экраном и крутилкой посередине, вокруг которой нарисованы какие-то значки. Такие же два выхода под штекеры и один под USB разъем, желтый защитный пластиковый чехол, прихваченный синей изолентой к корпусу самого устройства. Сталкер с любопытством посмотрел на прибор и отметил. — На цешку похоже, мультиметр который Правда? — удивился Валерий и расхохотался. — Я ее как раз в цешечном корпусе и собрал. Удобно очень получилось, видишь? Он довольно посмотрел на Егора. Вот видишь эту крутилку? Тут у нас положение ноль. Затем крутим чуть-чуть по часовой, и собакам мы интересны Крутим еще, и собаки начинают играться друг с другом. Крутим еще, и они начинают стоять на задних лапках. Крутим еще, и... Дальше не знаю, но на максимальной частоте голова излома начала улыбаться. — Да ты что? — изумленно переспросил Егор. «А если в другую сторону?» но если в другую, то вначале нам будет плохо, а потом мы будем злиться, а потом нас будут искать разозленные мутанты, а если провести на известные мне максимум отрицательного значения, то голова излома начинает скалиться и корчить злые рожи», не очень радостно сообщил Валерий. «А вот тут на экране мы видим показатели активности среды и прибора. А почему сейчас мы ничего не чувствуем?» Спросил Егор, глядя, как наука перещёлкивает прибор. «Он не от батареек работает, к нему аккумулятор нужен. Вот, видишь, разъемы, это для питания». Бобр подумал, что первый раз, беря с собой новичка и профана в деле выживания в зоне, он практически не волнуется, идя в одно из самых жутких мест, о котором ходили самые невероятные слухи. Но теперь ему предстояло убедиться во всем, или нет как бы сказал Сахаров, составить собственное мнение о рыжем лесе. На складе они выбрали для ученого, конечно же, комбинезон сева, оранжевый штатный костюм Бобр категорически забраковал. Одно дело идти под охраной долговцев, где яркая краска позволяет им следить, чтобы рассеянный ученый не потерялся и не залез куда не следует, увлекшись работой. Другое дело идти связкой, делая ставку на невидимость и осторожность. Валерию подобрали такой же пистолет-глок, как и у сталкера. Его походный рюкзак был также забракован сталкером. И был выбран другой, более прочный, объемный, герметичный рюкзак на рамке с минимумом внешних кармашков, замочков и другого. Пользуясь случаем, Бобр сменил свои растоптанные, пожженные и резанные берцы на новенькие. Удобные и легкие, на высокой диэлектрической подошве с химически стойким покрытием и особо прочными шнурками. Как на грех, ученый оказался из рук вон плохим стрелком. Несколько раз стрельнув прямо на складе, под бдительным оком кулака в бумажную мишень, он дважды попал значительно правее центра. Дергал спуск сильнее, чем надо, но, по-видимому, его это не особо волновало. Кулак лишь сокрушенно покачал головой и с жалостью посмотрел на сталкера. Мол, кого с собой ты ведешь? Бобр в другой раз и сам бы отказался лезть в рыжий лес. Хоть с ученым, хоть без ученого, хоть с толпой долговцев, хоть на танке, хоть в танке. Но то, что ранее открыл ему Сахаров, каким-то внутренним чутьем, интуицией, развитой уже здесь в зоне, вдруг делала поход не смертельно опасной дорогой в смерти а вполне выполнимым и многодоказательным предприятием. Учитывая огневую подготовку ученого, Бобр предложил ему взять дробовик, поскольку уж с автоматом он бы точно не справился, а автоматы, стоящие на подставках, прикрепленных к стене, были ой как хороши. Последнее слово оружейной промышленности, новейшие разработки со всего мира, которые привозятся сюда не столько для вооружения охраны ученых, сколько для испытаний в реальных условиях. Благо поводов пострелять здесь всегда было предостаточно.